В рассказе события падают с быстротой водопада. Для Индульфа год за годом длилась медленная война, тягучая, как смола. Все старилось, даже деревья, даже война. Дети перестали рождаться, равно бесплодны поля и лона женщины-талии. В году успехов Тотилы Велизарий неожиданно появился в Равене. Он захотел видеть Индульфа. Великий полководец потолстел, облысел. Он много говорил, много и многим угрожал. Он показался Индульфу, опустевшим и звонким, как амфора, в которой болтались кислые подонки вина. Велизарий твердил о верности божественному, о величии империи, о воле Бога, о предначертаниях судьбы. Повсюду он разослал объявления, приглашая старых товарищей по мечу вернуться под священные хоругви, обещая даже изменившим империи величайшее благо. Ни один человек не откликнулся. Прокопий дружески встретил Индульфа, близость возобновилась. По-прежнему не любя этого холодного человека, Индульф опять искал его общество. Прокопий рассказывал, «Базилевс больше не верит в Велизарию. Было у Велизария прежде семь тысяч паспистов. Приказано почти со всеми расстаться. Навсегда. Странные отзвуки, не то злобы, не то злорадство, звучали в речах ученого Ромея. Да, Базилевс не дал денег для войны. Главнокомандующий на собственный счет покупал и нанимал корабли, кормчих, моряков, вербовал солдат. Последнюю войну с персами Велизарь вел тоже почти на свои деньги. Мы, говорил Прокопий, много имели от победы над вандалами и от первого похода на Италию. Теперь мы близки к сухости. Да, Базилевс умеет закрывать глаза, а Нарзес считать. Не мы первые. И еще счастье, если все кончится лишь разорением. Они сидели втроем. Индульф, Прокопий и Евнух Калигон, друг ученого. Под низким сводом шелестел голос Прокопия. Велизарий, главнокомандующий по имени. Другие обязаны повиноваться ему в меру разумного. Базилевс боится, как бы италийцы вновь не предложили Велизарию диадему. Среди нынешних эпоспистов прячутся посланные Колоподием чтобы зарезать Велизария при первых признаках измены. Масло в светильнике давало высокий язык огня. Тень Прокопия раскачивалась. Ученый Рамей говорил, «Война с готами закончена пленением Витигиса. Ныне империя воюет с италийцами. Их утотило в пять раз больше, чем готов, а у нас в три раза больше варваров, чем ромеев. Это война людей». Просто война людей, которых стравили, как зверей, на арене подрома. В голосе Прокопия звучала насмешка, в глазах стояли слезы. Война кончится, когда людей не будет совсем. Не останется никого. И лучше взгляни на могучую жизнь деревьев. В них совершенство, не в нас. Впрочем, я шутил для забавы. Трое безумцев у масляной лампы. Евнух и двое мужчин, потерявших надежду. Тотила занял город Тибур, отрезал пути сообщения Рима с сушей. С четырьмя тысячами сброда Велизарий не решался выйти в поле. Он попробовал помочь осажденному италийцами Ауксиму. Ромеи были потрепаны и отступили, ничего не добившись. Прокопий говорил, кому дует ветер счастья, тот может замыслить и неудачное. С ним не случится плохого. Но неудачнику нет счастливых решений. Судьба отнимает у него умение слышать и видеть. — А кто же ты? — Кто ты? — спрашивал себя Индульф. Велизарий отплыл в Далмацию ждать подкреплений. Индульф предпочел остаться в постылой Анконе. Он не хотел Велизария. Из Далмации Велизарий послал Валентина и Фоку помочь Риму. Италийцы победили войска. Оба полководца остались в поле. На севере италийцы взяли сильную крепость Плацентию. Тотило сжал Рим, в котором командовал старый Бесс. Бесс-черепаха, безжалостное животное неукротимой жадности. Хлеб был у Беса. Римляне съели траву, съели кошек, собак, крыс, воробьев, ворон, съели отбросы, ели друг друга. Бесса и его солдаты торговали хлебом, спрятанным в стенах крепости. Последние крохи римского золота, серебра, последние вещи римлян перешли к Бессу. Велизарий прорвался было на помощь Бессу, но отступил. Индульф понял, что бывшему храбрецу изменилось сердце, износившееся в бесконечной войне. Исавры охраняли Озинарии, ослиные ворота, те, через которые ромеи вошли в Рим в первом году войны. Они считали, что Бэс слишком наживается и мало делится с ними. И савры продали Азинарии тотели. Бес бежал. В его логове италийцы нашли горы ценностей, лучше сказать, цену голодной смерти бывших граждан бывшего великого города. В Анконе неизвестный человек спросил Индульфа, «А когда же тебе наскучит служить Ромеем?" И, не получив ответа, ушел, бросив вместо прощальных слов. Нет большей глупости, как устраивать собственное счастье. Так говорил человек, которого сегодня вспомнил Индульф. И было это не около лилово-голубой Адриатики, а в каменной клетке Анконы. Злые слова, а? Индульф не понял их сразу и запомнил, как оскорбление. Где тот человек? Утонул в смоле войны, как другие. Черный от голода, умер на обочине дороги и птицы отказались от окаменевшего острова. Ушел легкой смертью от железа. Не все ли равно? Слабый звук человеческой речи прочнее кости, нетленное слово. О каком счастье он говорил? Для чего византийцы легли на ипподроме холмами тел? Для чего в Италии погибли мириады мириадов? Индульф помнил плотного телом человека золотым обручем над белым лицом помнил кафизму, залы и храмы палати. Вот страшный бог Рамеев с лицом ожившего трупа и тощая женщина в куполе храма, которая сегодня так же безнадежно просит бога о милости, как просила в те дни. Мог ли один человек, один базилевс, убить мириады мириадов людей для своего счастья, как говорил Прокопий? Мог. Это о нем Прокопий сказал в Равенне. Этот умеет держаться за власть. Если какой-либо маг даст ему выпить напиток бессмертия, он будет вечно править империей.